Глава 36. Проявление истерии. Я очень обеспокоен и полагаю, что вы тоже, делам Опингеймера. Мне кажется, с таким же успехом можно было бы расследовать угрозу безопасности со стороны Ньютона или Галилея. Джон Маклой президенту Дуайту Эйзенхауэру. Когда Опингеймеру в пятницу наконец разрешили покинуть роковой стул, Гаррисон смог выставить более двух дюжин свидетелей защиты, готовых поручиться за положительный характер и благонадёжность Роберта. В их число входили Ханс Бетте, Джордж Кеннон, Джон Маклой, Гордон Дин, Вановар Буш, Джеймс Кононд и другие видные деятели науки, политики и бизнеса. Одной из наиболее любопытных фигур был Джон Лансдейл, бывший начальник службы безопасности Манхэттенского проекта. и нынешний совладелец юридической фирмы из Кливленда. То, что главный сотрудник службы безопасности Лос-Аламоса выступал свидетелем защиты, должно было произвести существенное впечатление на членов комиссии. К тому же, в отличие от Оппенгеймера, Лансдейл прекрасно знал, как противостоять агрессивной тактике робба. По перекрестным опросам Лансдейл заявил, что твердо считает Оппенгеймера лояльным гражданином, и добавил, Меня крайне расстраивает нынешняя истерия, проявлением которой, похоже, является это слушание. Такого Роб не мог стерпеть и спросил: "Вы считаете это слушание проявлением истерии?" Лансдейл: "Я считаю, Роб. Да или нет?" Лансдейл: "Я не стану отвечать на этот вопрос да или нет. Если вы настаиваете, если вы позволите мне продолжить, я буду рад ответить на ваш вопрос." Роб: "Хорошо. Лансдейл: Я считаю нынешнюю истерию, связанную с коммунизмом, чрезвычайно опасным делом. Он объяснил, что в 1943 году, рассматривая заявку на предоставление секретного допуска Пенгеймеру, столкнулся с деликатным вопросом: призывать ли на военную службу известных коммунистов, добровольцами воевавших с фашистами на стороне испанских республиканцев. За то, что он осмелился остановить призыв 15 или 20 таких коммунистов, Начальство смешало его с грязью. Белый дом отменил принятые им решения. Лансдейл обвинил миссис Рузвельт и её окружение в Белом доме в создании атмосферы, в которой коммунистов начали призывать на службу в армии офицерами. Задекларировав таким образом свои антикоммунистические убеждения, Лансдейл заявил: "Сегодня май нет нигде отказа отклонился в другую и, на мой взгляд, не менее опасную сторону". Итак, считаю ли я это слушание проявлением истерии? Нет. Я думаю, что столько сомнений и столько другими словами, я думаю, проявление мастерии является отношение к связям, существовавшим в 1940 году, на том же уровне серьёзности, что и отношение к сегодняшним связям. Джон Маклой, председатель правления Chase Manhattan Bank, поддержал показания Лансдейла. Маклой входил в узкий кухонный кабинет Эйзенхауэра, являлся председателем совета по международным отношениям, а также был членом правления фонда Форда и полдюжины самых богатых корпораций Америки. Прочитав утром 13 апреля 1954 года статью Рестона о деле Оппенгеймера, Маклой шёл её чрезвычайно тревожной. Мне не было никакого дела до того, что он спал с любовницей-коммунисткой. Позже заметил он, Маклой регулярно встречался с Оппенгеймером на заседаниях Совета по международным отношениям и не сомневался в благонадежности ученого, о чем не приминул немедленно сообщить Эзенхауэру. «Я очень обеспокоен и полагаю, что вы тоже делом Оппенгеймера», — написал он президенту. «Мне кажется, с таким же успехом можно было бы расследовать угрозу безопасности со стороны Ньютона или Галилея. Такие люди сами по себе совершенно секретны». В ответ Айк выразил малоубедительную надежду, что авторитетная комиссия Грея оправдает учёного. Маклой был довольно решительно настроен, и потому в конце апреля легко поддался на уговоры Гаррисона, знавшего банкира по совместной учёбе на юрфаке Гарварда, выступить в последнюю минуту на слушании в качестве свидетеля защиты. Выступление Маклоя вызвало примечательный обмен репликами и неудивительно Он попытался поднять вопрос о законности самой процедуры. За счету Оппенгеймера Маклой начал с просьбы к комиссии Грея дать определение безопасности. «Я не совсем понимаю, что именно вы имеете в виду под угрозой безопасности. Я знаю, что потенциально угроза безопасности может исходить от меня и вообще от кого угодно. Я считаю, что к оценке угрозы безопасности подходят не с того конца». Мы можем чувствовать себя в безопасности, если только у нас будут лучшие в мире мозги, максимальный интеллектуальный охват. Если утвердится представление, что все учёные США должны работать в рамках жёстких ограничений и под жёстким подозрением, мы можем проиграть следующий этап в этой области ядерных исследований. Что, я думаю, было бы для нас как раз очень опасно. Когда Гарисон спросил его о деле Шевалье, Маклой ответил, что комиссия Грея должна сопоставить неправду, сказанную ради выгораживания друга, с важностью о Пенггеймере для страны как физика-теоретика. Эти доводы, понятное дело, очень не понравились комиссии Грея, так как предполагали, что безопасность не абсолютна и что ценностные суждения должны исходить из характеристики конкретного человека, что, кстати, рекомендовали собственные инструкции КЭ по мерам обеспечения безопасности. В ходе перекрёстного опроса роб прибег к хитрой аналогии, спросив, принимал ли Маклой на работу в Chase Manhattan Bank кого-либо из лиц, имевших в прошлом связи с грабителями банков. "Нет", ответил Маклой, "такие случаи мне неизвестны". "А если бы директор филиала банка обнаружил знакомый, признавшийся, что водит дружбу с людьми, готовящимися ограбить банк, считает ли свидетель, что директор филиала обязан ему об этом сообщить?" Банкир, разумеется, был вынужден ответить утвердительно. Маклой понял, что такой диалог только повредит делу Апенгеймера, тем более что Грей вскоре вернулся к аналогии ещё раз. Вы бы доверили банковский сейф человеку, вызывающему у вас подозрение? Маклой ответил нет, но на этот раз быстро добавил, что если бы работник с сомнительной репутацией разбирался в премудростях замков с часовым механизмом лучше всех в мире, Я бы дважды подумал, нельзя ли как-то уравновесить риск в данной ситуации. В случае доктор Апенгеймер рассказал он: "Я бы примирился с существенной дозой политической незрелости в пользу его непостижимого, безграничного ума учёного-теоретика, от которого мы, как я думаю, будем зависеть и в следующем поколении". Сто ль острые идеологии не были редкостью? Унылое помещение на углу 16-й улицы и Constitution Avenue быстро превратилось в театр, в котором труппа выдающихся актёров разыгрывала драмы в духе Шекспира. Как судить о человеке: по его знакомам или по его действиям? Можно ли приравнивать критику государственной политики к неблагонадёжности? Способна ли демократия выжить в атмосфере, требующей отказа от личных отношений в угоду государственным интересам? Оправдан ли с точки зрения национальной безопасности жесткий подход к проверке государственных служащих на предмет соответствия политическому шаблону? Свидетели защиты выступали ярко и подчас резко. Джордж Кеннон прямо заявил, «В лице Оппенгеймера мы имеем дело с одним из величайших умов сегодняшнего поколения американцев». «Такой человек», — предположил он, — не может покривить душой в вопросе, по-настоящему привлекшему внимание его дотошного сознания. Вы с одинаковым успехом могли бы просить Леонардо да Винчи исказить анатомический рисунок или Роберта дать нечестный ответ. Это заявление спровоцировало Роба на вопрос, считает ли Кеннон, что талантливых людей следует мерить другой меркой. Кеннон. Мне кажется, церковь уже ответила на этот вопрос. Если бы церковь судила о святом Франциске исключительно по его молодости, он бы никогда не стал тем, кем стал впоследствии. Лишь великие грешники становятся великими святыми. И такую же аналогию можно применить к жизнедеятельности государства. Один из членов комиссии Грея, доктор Уорт Эванс, понял это в том смысле, что все талантливые люди более или менее сумасбродны. Кенн вежливо поправил его: "Нет, царь. Я не хочу сказать, что все они сумасброды. Я хочу сказать, что когда талантливые люди достигают зрелости суждений, делающей их полезными для государственной службы, то приходят они к этому не таким простым путём, как все остальные. Их путь бывает полон всяческих неожиданных зигзагов". Для вида соглашаясь с ним, доктор Эванс ответил: "Здаётся мне, что об этом же толковали писатели". Мне кажется, Адисон, поправьте меня, если я ошибаюсь, сказал: "Высокий ум безумию сосед, границы твёрдые между ними нет". В действительности эти строки принадлежат английскому поэту Джону Удрайдуну. Сказав это, доктор Эванс заметил: Доктор Пенгеймер улыбается. Он-то точно знает, прав я или ошибаюсь. У меня всё. В тот же день Во вторник, 20 апреля, место свидетеля после Кеннона занял Девит Леленталь. Кеннон вышел из поединка, не уступив позиций, но для очередного свидетеля Роб заготовил новую ловушку. Накануне Леленталю для освежения памяти разрешили перечитать документы Кае собственного сочинения. Однако, когда Роб начал перекрёстный допрос, быстро выяснилось, что у обвинителя в распоряжении имелись документы, которые Леленталю не показывали. Попросив Леленталь рассказать по памяти, как решался вопрос с допуском опенгеймера в 1947 году, Роб неожиданно извлёк служебные записки, в которых Леленталь сам рекомендовал учреждение особой комиссии, состоящей из опытных юристов, для тщательного рассмотрения дела. Роб: Другими словами, в 1947 году вы рекомендовали точно такой же шаг, какой мы предпринимаем сейчас? Выбитый из колеи и рассерженный Леленталь недлительно согласился с этой оценкой, хотя на самом деле предлагал далеко не то, чем являлось нынешнее судилище. Под неострым нажимом Робба Леленталь взмолился. Проще всего было бы установить истину и достоверность, позволив мне ознакомиться с этими документами вчера, чтобы прибыв сюда, я мог дать чёткие свидетельские показания и объяснить как можно точнее, что происходило в то время. Гаррисон еще раз вмешался, заявив, что неожиданное представление документов не самый короткий путь к истине. «Эта процедура больше похожа на судебный процесс, чем на дознание, и я очень сожалею, что она принимает такие формы». И опять председатель комиссии Грей отмел возражения адвоката. А Гаррисон в очередной раз промолчал. Вечером после длинного дня Лилиенталь приехал домой, И заметил в дневнике, что не может заснуть, настолько я кипел от злости по поводу тактики заманивания в ловушку, тоскливости и тошнотворности этого балагана. Если Лилиентали испытала обиду и злость, то неподражаемый и невозмутимый Сидо Раби вышел из зала, не покорившись и не уступив ни пяди. В ходе одного из наиболее запоминающихся выступлений Раби сказал: Я никогда высоко не ставил мистера Стросса и считаю все это мероприятие достойным сожаления. Приостановка секретного допуска доктора Пенгеймера – неуместная и никчемная затея. Другими словами, он консультант, и если вам больше не нужны его консультации, так не просите его консультировать и все дела. Я не вижу здесь ничего заслуживающего принятия подобных мер против человека, имеющего столько достижений, сколько их имеет доктор Пенгеймер. Его послужной список, как я говорил одному своему другу, поистине положителен. У нас есть атомная бомба, целая серия бомб. Далее следует удалённая секретная информация. Чего вы от него ещё хотите? Русалок? Это колоссальное достижение. И если этот путь заканчивается подобным слушанием, неизбежно унизительным по своей сути, то я считал и считаю эту процедуру дурным фарсом. В ходе перекрёстного опроса Роб попытался поколебать уверенность Раби ещё одним гипотетическим вопросом об инциденте с Шавалье. "А кажись, Раби, в таких же обстоятельствах, спросил Роб, он бы рассказал о нём всю правду, не так ли?" Раби: "Я от природы правдивый человек". Роб: "Вы бы не стали лгать?" Раби: "Я скажу, что я сейчас думаю. Один Господь знает, как бы я поступил в такой ситуации. Вот что я сейчас думаю". Несколько минут спустя Роб спросил: "Разумеется, вы не знаете, какие показания доктор Пенггеймер давал комиссии об этом инциденте, не так ли?" Раби: "Не знаю". Роб: "Вам не кажется, что комиссия находится в лучшем положении, чем вы, когда речь идёт о заключении по делу Шавалье?" Раби, который никогда не лез за словом в карман, парировал: "Может быть, С другой стороны, я обладаю длительным опытом общения с этим человеком, начиная с 1925 года, почти 25 лет, и придаю большое значение своему нюху. Другими словами, я позволю себе, не ставя под сомнение репутацию комиссии, не согласиться с её суждением. Фабулу следует рассматривать целиком, продолжал Раби. Так устроены романы. Вот драматический момент, вот история человека, какие обстоятельства заставили его поступать так, а не иначе, что за личность он был. Это и есть ваша задача описать историю жизни человека. Во время выступления Раби Апенгеймер отпросился на несколько минут, а когда вернулся, председатель, заметив его присутствие, произнёс: "Вы вернулись, доктор Апенгеймер?" Роберт лаконично ответил: "Это то немногое, в чём я абсолютно уверен." Раби был поражен враждебной атмосферой в зале заседаний и неприятно удивлен метаморфозой, произошедшей с его другом. Роберт вошел в комнату номер 2022 блестящим, горделивым, уверенным в себе ученым и государственным деятелем, а теперь играл роль политического страста терпца. Он легко приспосабливался, заметил впоследствии Раби. Когда бывал на коне, подчас вел себя очень надменно. а когда наступали плохие времена, умел прикинуться жертвой. Удивительный человек. Хотя события смахивали на абсурд, они, тем не менее, протекали драматично и временами сверкали глубокими эмоциями. В пятницу, 23 апреля, для дачи свидетельских показаний был вызван доктор Ваннавр Буш. Его попросили рассказать о сопротивлении Оппенгеймера проведению испытаний первой водородной бомбы летом и осенью 1952 года. Буш объяснил: "Я твёрдо считаю, что эти испытания лишили нас шанса заключить с Россией единственно возможное соглашение о прекращении всех дальнейших испытаний. Такого рода договор не требовал бы мер контроля за его соблюдением, потому что любое его нарушение тут же стало бы очевидным". Я по-прежнему считаю, что мы допустили серьёзную ошибку и провели испытания не своевременно. Буш сделал бескомпромиссный вывод. Я думаю, что история покажет. Мы упустили поворотный момент. После того, как зловещая эпоха, в которую мы сейчас входим, окончательно наступит, тем, кто безоглядно проталкивал эту штуку, придётся за многое ответить. В отношении споров о сопротивлении Оппенгеймера экстренной программе создания водородной бомбы, Буш прямо заявил: "Большинство учёных страны считают, что Оппенгеймера пригвоздили к позорному столбу и мучают за то, что он осмелился высказать честное мнение". Письменное обвинение против Оппенгеймера Буш характеризовал как плохо состряпанное письмо, которое комиссия Грэя должна была с ходу отвергнуть. Грей вмешался, заметив, что утверждения насчёт водородной бомбы основывались на так называемой компрометирующей информации, которая не исчерпывается высказыванием личного мнения. Правильно согласился Буш. Именно она и должна быть предметом судебного процесса. Грей. Здесь не судебный процесс, Буш. Пусть это дело процессом, я бы не стал говорить подобные вещи судье, вы же понимаете. Доктор Эванс Я хотел бы, чтобы вы объяснили, какую именно ошибку комиссия допустила, на ваш взгляд. Я не добивался этой роли, когда мне её предложили. Я считал, что служу отечеству. Буш. Мне кажется, как только вы прочитали письмо, вам следовало вернуть его назад и попросить переписать его, чтобы иметь дело с чётко обозначенным предметом. Я считаю, что ни это, и никакая другая комиссия нашей страны не должна рассматривать вопрос Можно ли позволить человеку служить родине, если он высказал категорическое мнение? Если вы хотите расследовать это дело, то расследуйте и меня тоже. Я высказывал категорические мнения не один раз и намерен в дальнейшем поступать точно так же. Иногда моё мнение принимали в штыки. Если человека за это пригвождать к позорному столбу, с этой стороны что-то не ладно. Извините, господа, если я разволновался, но я действительно взволнован. В понедельник, 26 апреля, стул свидетеля заняла и рассказала о своем коммунистическом прошлом Китти Оппенгеймер. Она легко оправдалась, отвечая на каждый вопрос спокойно и точно. Хотя своей подруге, Пат Шер, Китти призналась, что очень нервничала, перед комиссией она предстала прямолинейной и непоколебимой. Родившиеся в Германии родители Китти приучили ее с младых лет всегда сидеть на месте спокойно и не вертеться. Она воспользовалась этими навыками на слушании, продемонстрировав невероятное самообладание. Когда Грейс спросила ее, есть ли какие-то различия между советским коммунизмом и Коммунистической партией Америки, Китти ответила, «На этот вопрос, насколько я могу судить, существуют два ответа. Когда я состояла в Коммунистической партии, я считала, что между ними есть разница. У Советского Союза была своя Коммунистическая партия, у нас своя». Я считала, что коммунистическая партия США занимается внутренними проблемами. Я так больше не считаю. Я думаю, что всё это одно и то же и расползлось по всему миру. В ответ на вопрос доктора Эванса, существуют ли два типа коммунистов, коммунисты-интеллигенты и обычные комми, Китти хватило ума сказать. На этот вопрос я не могу ответить. Я тоже, буркнул доктор Эванс. Большинство свидетелей защиты составляли близкие друзья и профессиональные соратники Оппенгеймера. Джонни фон Нейман стоял среди них особняком. Хотя он всегда поддерживал с Оппенгеймером дружелюбные отношения, по политическим вопросам их мнения сильно расходились. В силу этих причин Джонни фон Нейман мог потенциально стать очень ценным свидетелем защиты. Фон Нейман был ярым сторонником создания водородной бомбы, И объяснил, что как бы Апенгеймер ни пытался убедить его в своей точке зрения, а он, Апенгеймер в своей, Роберт никогда не препятствовал работе над супероружием. В ответ на просьбу рассказать, что он думает о случае с Шевалье, фон Нейман бодро заявил: "На меня этот случай произвёл бы такое же впечатление, как если бы кто-то рассказал о своих выдающихся похождениях в подростковом возрасте". А когда Роб попытался прижать его к стенке своими излюбленными аналогиями в отношении ложных сведений, сообщенных Службе безопасности в 1943 году, фон Нейман ответил, «Сэр, я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Разумеется, я не хотел бы лгать. Но вы просите меня вообразить чье-то нехорошее поведение и спрашиваете, повел ли я себя таким же образом на его месте. Не похоже ли это на вопрос, когда вы перестали бить свою жену?» Тут вмешались члены комиссии и попытались задать ещё один гипотетический вопрос. Доктор Эванс. Если бы кто-то вышел на вас и сказал, что у него есть хороший способ передачи секретных данных России, вас бы очень удивил подобный контакт? Доктор фон Нейман. Это зависело бы от того, кто на меня выходит. Доктор Эванс. Предположим, что ваш друг. Вы бы сообщили о контакте сразу куда надо? Доктор фон Нейман. Смотря когда. Не имея привычки работать в режиме секретности, вряд ли. После инструктажей по соблюдению секретности определённо да. Я пытаюсь сказать, что до 1941 года даже понятия не имел о существовании грифа секретно. Так что Бог знает, насколько умно я бы поступил в такой ситуации. Я уверен, что выработал навыки довольно быстро. Однако на это ушло какое-то время, и в этот момент я мог допустить ошибку. Вероятно, почувствовав, что фон Нейман набирает очки, Роб прибег к старому средству в арсенале прокурорских приёмчиков и задал во время перекрёстного допроса всего один вопрос. "Доктор", спросил он, "у вас нет квалификации психиатра, не так ли?" Фон Нейман был одним из самых блестящих математиков своей эпохи. Он знал о Пенгеймере и личной по работе, но психиатром он не был. Пользуясь этим, Роб прозрачно намекнул, что фон Нейман не вправе давать оценку поведению Оппенгеймера в деле Шевалье. В середине слушания Роб объявил: "Если только комиссия не решит иначе, мы не будем заранее называть мистеру Гаррисону фамилии свидетелей, которых намерены вызвать". Гаррисон передал список свидетелей защиты в самом начале слушания, таким образом позволив Роббу заготовить каверзные вопросы. нередко основанные на секретных материалах. Теперь же Руб сообщил, что не намерен отвечать любезностью на любезность. «Буду откровенен», — объяснил он причину. «Если придется вызывать свидетелей из научного сообщества, на них будут давить». Может и так, однако такая логика была шита белыми нитками и заслуживала решительного протеста со стороны Гаррисона. Ясно было, что одним из первых вызовут Эдварда Теллера, и что коллеги в любом случае попытаются на него повлиять. Другими вероятными кандидатами были Эрнес Лоуренс, Луис Альварес и далее по списку. Высказанная обвинителем озабоченность была фальшива ещё и потому, что организатор показательного судилища Льюис Стросс, не покладая рук, формировал целую армию врождённо настроенных свидетелей. Через неделю после дачи свидетельских показаний Рабби случайно встретился с Эрнестом Лоуренсом в Оукридже и спросил его, что он собирается говорить об Оппенгеймере. Лоуренс согласился выступить как свидетель обвинения. Бывший друг реально действовал ему на нервы. Оппи выступил против водородной бомбы и создания второй военной лаборатории в Ливерморе. А совсем недавно на коктейль-парти Эрнест к своему негодованию узнал, что Оппи спал с Рут Толман, женой его близкого друга Ричарда. Он был достаточно сердит на Оппенгеймера, чтобы принять приглашение Стросса и дать показания в Вашингтоне. Однако накануне вечером Лоуренс освалил приступ колита. На следующее утро он позвонил Строссу и сообщил, что не может приехать. В уверенности, что Лоуренс дрифил, Строс разругался с ним и обозвал его трусом. В итоге Лоуренс так и не приехал давать показания против Оппенгеймера. Однако Роп попросил его заранее И позаботился, чтобы члены комиссии Грея, но только не Гарисом, прочитали расшифровку беседы. Поэтому адвокаты Оппенгеймера не видели и не могли опротестовать вывод Лоуренса о том, будто суждения Оппенгеймера настолько дурны, что его нельзя даже близко подпускать к формированию политики. Это было явным нарушением норм правосудия, дающим основание для прекращения всей процедуры. В отличие от Лоуренса, Тэллер пошёл в свидетели без каких-либо колебаний. 22 апреля, за 6 дней до своего выступления, Тэллер целый час беседовал с представителем KAE по связям с общественностью, чартером Хеслопом. В ходе разговора Тэллер выразил глубокую вражду к Пинггеймеру и машинному комплексу Оппе. Тэллер считал необходимым найти способ устранения влияния Пинггеймера. Доклад Хесле по Строссу включал в себя следующий параграф. Так как слушание проводится в закрытом режиме, Тейлер спрашивает: "Нельзя ли найти способ усугубления обвинений и включения в них документации о предоставлении Оппенгеймером систематически плохих рекомендаций, начиная с конца войны в 1945 году?" Хеслеб добавил: "Тейлер глубоко озабочен, что если не лишить его сана, то вне зависимости от результата текущего слушания ученые могут потерять живой интерес к работе над программой атомного оружия. Адресованная Строссу памятная записка Хеслопа содержит полный перечень политических соображений о деле Оппенгеймера. Теллер сожалеет, что дело рассматривается по вопросу о безопасности, так как считает это неподходящим основанием. Он затрудняется дать определение мировоззрению Оппи, за исключением выражения уверенности, что Оппи не предатель, а скорее, Теллер высказал это несколько туманно, пацифист. Теллер говорит о необходимости, и это самая трудная задача, продемонстрировать другим ученым, что Оппи не представляет собой угрозу программе, а попросту утратил для нее всякую ценность. Теллер сказал, что меньше 1%, а то и более ученых, знакомы с реальной ситуацией и что Оппе имеет столько политической силы в научных кругах, что лишить его сана в своей собственной церкви будет трудно. Последняя фраза принадлежит мне, Тэллер с ней согласился. Тэллер долго говорил о машинном комплексе Оппе и назвал множество имён, некоторых он обозначил как людей Оппе, других как членов его команды, находящихся под его влиянием. 27 апреля Тейллер встретился с Роджером Роббом, который желал лично убедиться, готов ли порывистый физик давать показания против бывшего друга. Тейллер потом утверждал, что встреча состоялась днём позже, за несколько минут до приведения к присяге. Однако ему противоречит отправленная им Строссу рукописная записка, в которой он говорит о встрече с Роббом накануне вечером. По словам Тейллера, Робб напрямую спросил «Следует ли оправдать Оппенгеймера?» «Да, следует», — ответил Теллер. На что Робб извлек показания Оппенгеймера с признанием вины за историю про белого бычка. Захваченный врасплох столь откровенным признанием коллеги во лжи, Теллер утверждал, что вышел от Робба, растеряв уверенность в невиновности Оппенгеймера. Пересказывая это событие, Теллер покривил душой. Он больше 10 лет возмущался влиятельностью Оппенгеймера и его авторитетом среди учёных. В 1954 году Тейллер отчаянно желал лишить Роберта Сана в его собственной церкви. Часть секретного протокола заседания, показанная Робом, попросту дала ему лишний повод выступить против Оппе. Тейллер был не единственным свидетелем, кого Роб обработал перед заслушиванием. Однажды помощник Гаррисона Алан Эккер, работая в зале заседаний, засиделся допоздна и услышал громкие голоса в коридоре. Кто-то проигрывал магнитофонную запись, рассказывал Эккер. Он видел, как Роб и ещё несколько человек, которым предстояло стать свидетелями, выходят из комнаты. Мистер Роб позвал будущих свидетелей прослушать запись допроса Апенгеймера полковникам Пашам в августе 1943 года. Примечания авторов. На следующий день после обеда Оппенгеймер занял место на диване, а на стул свидетеля в нескольких шагах от него сел Эдвард Тейллер. Роб довольно долго слушал показания Тейллера об отношении Оппенгеймера к разработке водородной бомбы и по другим вопросам. Наконец, поняв, что Тейллер отклоняется от темы, Роб аккуратно направил его в нужную сторону. Роб Чтобы не усложнять, позвольте мне задать вам один вопрос. Намерены ли вы в своих показаниях предположить, что доктор Оппенгеймер не лоялен Соединённым Штатам Америки? Тэллер. Я не собираюсь предполагать ничего подобного. Я знаю Оппенгеймера как интеллектуально зоркую и очень сложную личность. С моей стороны пытаться анализировать его мотивы было бы высокомерием и ошибкой. Я всегда полагал и сейчас полагаю, что он лоялен Соединённым Штатам. Я в это верю и буду верить, пока не увижу исчерпывающее доказательство противного. Роб. А теперь ещё вопрос, вытекающий из первого вопроса. Считаете ли вы, что доктор Оппенгеймер представляет собой угрозу безопасности? Тэллер. Я очень много раз наблюдал действия доктора Оппенгеймера, которые мне было чрезвычайно трудно понять. Я в корне расходился с ним по ряду вопросов, и его действия, если честно, казались мне бестолковыми и запутанными. В этом смысле я бы предпочёл, чтобы жизненные интересы страны находились в руках человека, которого я бы лучше понимал и которому больше доверял. Под перекрёстным опросом председателя Грея Тейлер уточнил свою позицию. Если это вопрос рассудительности и здравого смысла, как подсказывают события после 1945 года, Я сказал бы, что умнее было бы отказать в допуске. Надо сказать, что я сам немного смущён, так как речь в данном случае идёт о человеке с авторитетом и влиянием Оппенгеймера. Вы позволите мне ограничиться этим ответом? Робу и Нови не требовалось. Когда ему разрешили покинуть место свидетеля, Тэллер подошёл к сидящему на кожаном диване Оппенгеймеру и, протянув руку, сказал: "С сожалею, Оппе пожал руку и лаконично ответил. После того, что вы только что сказали, я не понимаю, что вы имеете в виду. Теллер дорого заплатит за свои слова. Летом того же года во время визита в Лос-Аламос Теллер увидел в столовой старого приятеля Боба Кристи. Когда он подошёл и протянул руку для рукопожатия, Кристи удивил его, повернувшись к нему спиной. Стоящий неподалёку Раби в гневе произнёс: "Я тоже не подам вам руки, Эдвард". Ошарашенный Тейллер вернулся в отель, собрал вещи и уехал. После выступления Тейллера слушания уныло тянулись ещё неделю. 4 мая, по прошествии более чем 3 недель с начала дознания, на место свидетеля вновь вызвали Китти. Грей и доктор Эванс ещё раз жёстко потребовали объяснить, порвала ли она с коммунистической партией Кэтц ещё раз заявила, что после 1936 года не имела с коммунистической партией ничего общего. Обмен репликами получился довольно горячим. Грей. Справедливо ли утверждать, что продолжая делать взносы вплоть до, возможно, 1942 года, доктор Оппенгеймер не потерял связь с коммунистической партией? Я не настаиваю, чтобы вы отвечали да или нет. Вы можете дать любой ответ по вашему выбору. Ketchup and Gamer: Я это знаю, спасибо. Мне кажется, вопрос неправильно сформулирован. Gray: Вы понимаете, к чему я клоню? Ketchup and Gamer: Да, понимаю. Gray: Тогда почему бы не ответить на вопрос как есть? Ketchup and Gamer: Причина в том, что мне не нравится фраза "не потерял связь с коммунистической партией", потому что Роберт никогда не был связан с коммунистической партией как таковой. Я знаю, что он жертвовал деньги на испанских беженцев. И он передавал их через коммунистическую партию. Грей: Когда он давал деньги, например, Айзику Фолкофу, они предназначались не только для испанских беженцев, верно? Китти Аппенгеймер: Возможно. Грей: Вплоть до 1942 года? Китти Аппенгеймер: Не думаю, что так долго. В ответ на напоминание Грея, что дату назвал её муж, Китти сказала: Мистер Грей, Между мной и Робертом случаются разногласия. Иногда он помнит события не так, как помню их я. В этот момент в диалог попытался вклиниться один из адвокатов Оппенгеймера, но Грей не позволил. Он перефразировал вопрос, спросив, когда её муж прервал отношения с коммунистами. Кет Оппенгеймер: "Я не знаю, мистер Грей. У нас до сих пор есть друг, о котором говорят, что он коммунист". Она, разумеется, имела в виду Шавалье. А задачен этим неожиданным признанием Роб переспросил: "Что, что извините?" Однако Грей продолжал гнуть своё и спрашивать о механизме, с помощью которого человек окончательно порывает с коммунистической партией. Китти разумно ответила: "Мне кажется, это зависит от конкретного человека, мистер Грей. Одни рвут сразу и даже пишут об этом статьи, другие делают это довольно медленно. Я покинула компартию" Но я не покинула мое прошлое, друзей и все такое. Кое-что некоторое время продолжалось. После выхода из коммунистической партии я еще встречалась с некоторыми коммунистами. Последовали новые вопросы. Доктор Эванс попросил ее провести черту между коммунистом и попутчиком. Ответ Китти был прост. На мой взгляд, коммунист — это член коммунистической партии, который более или менее делает то, что ему скажут. Когда Роб спросил ее о подписке на People's World, Китти доходчиво объяснила, что никогда не подписывалась на эту газету. «Я не подписывалась на нее», — сказала она. «Роберт говорит, что подписывался, я что-то сомневаюсь. Причина в том, что мы в Огайо часто отправляли Daily Worker людям, которые на нее не подписывались, чтобы заинтересовать их». Китти не уступила позиции ни на дюйм. Даже Роб не смог ее поддеть. Спокойная и в то же время бдительно следя за малейшими нюансами допроса, она несомненно оказалась для мужа лучшей защитой, чем он сам. 5 мая, в последний день слушания, перед тем как покинуть место свидетеля в последний раз, Опенгеймер попросил сделать ещё одно заявление. Выдержав почти месячную унизительную пытку, Роберт разыграл последний акт примиренческой стратегии Гаррисона и поблагодарил своих мучителей. «Я благодарен и по достоинству ценю терпение и внимание, которое комиссия продемонстрировала в отношении меня на данном этапе слушания». Это проявление почтения было призвано доказать комиссии Грея «Роберт Оппенгеймер адекватный, покладистый человек, винтик эстеблишмента, кому можно поручить дело, можно доверять». На Грея прием не подействовал. «Благодарю вас, доктор Оппенгеймер», — только и сказал он. На следующее утро Гаррисон потратил три часа на подведение итогов дела. Он еще раз заявил протест, на этот раз не такой мягкий, против превращения слушания в судебный процесс. Гаррисон напомнил комиссии, что еще до начала разбирательства они целую неделю читали материалы ФБР на Оппенгеймера. «Я помню нехорошее чувство», которая у меня возникла в тот момент, сказал Гаррисон. Мысль о недельном погружении в досье ФБР, которое нам не позволили увидеть. Однако, опасаясь, что протест получится слишком резким, Гаррисон тут же сдал назад. Несмотря на то, что они неожиданно столкнулись с процедурой, показавшейся нам враждебной, сказал он, я хочу положа руку на сердце сказать, что вижу и ценю объективность, которую продемонстрировали члены комиссии. Насколько Гарисон был возмутительно безропотным, настолько же отличался пышным красноречием. Он предостереёг комиссию от иллюзорного переноса перспективы с прошлых в времён на нынешние, что считал жуткой вещью и очень большим заблуждением. Дело шевалье 1943 года следовало рассматривать в контексте атмосферы того времени. Россия была нашим так называемым благородным союзником. Всё отношение к России, к лицам, симпатизировавшим России, всё это было не таким, как сегодня. В отношении личных качеств и честности Оппенгеймера Гаррисон напомнил: Вы провели в компании этого господина, сидящего на диване 3 1/2 недели. Вы о нём многое узнали. В нём есть ещё много такого, чего вы не знаете. Вы не прожили с ним целую жизнь. В этом помещении суд идёт не только над Оппенгеймером. Продолжал Гаррисон. Суд идет над правительством США. Прозрачно намекая на маккартизм, Гаррисон указал на озабоченность за рубежом. Антикоммунистическая истерия настолько заразила администрации Трумана и Эйзенхауэра, что органы безопасности стали вести себя как некий монолитный механизм, сокрушающий великие дарования. Америка не должна пожирать собственных детей. На этой ноте ещё раз попросив комиссию судить человека целиком, Гаррисон окончил свою заключительную речь. Процесс завершился. Вечером 6 мая 1954 года обвиняемый вернулся в Принстон ждать приговора комиссии. Гаррисон с опозданием попытался показать заведомую предвзятость и возмутительно внесудебный характер слушания. Главная ответственность за судилище лежала на строссе. Однако, как председатель комиссии, Грей мог хотя бы обеспечить должное справедливое ведение дознания. Он не справился со своей задачей. Вместо того, чтобы взять слушание под контроль и обеспечить объективность, что потребовало бы приструнить Роба с его незаконной тактикой допроса, он отдал процесс на откуп Робу. Накануне слушаний Грей позволил встретиться с членами комиссии в узком кругу и просмотреть документы ФБР, что являлось прямым нарушением инструкции КЭ по оформлению допуска к закрытой информации от 1950 года. Он согласился с рекомендацией Робба отказать в такой же встрече Гаррисону и не опротестовал отказ Робба передать Гаррисону список свидетелей обвинения. Грей утаил от защиты порочащие письменные показания Лоуренса и ничего не сделал, чтобы ускорить выдачу Гаррисону допуска к секретным материалам. В общем и целом, комиссия Грея обернулась пародией на суд, в котором главный судья узурпировал роль обвинителя. По заявлению члена Кая Генри Смита, любой объективный пересмотр процедуры слушания неизбежно аннулировал бы все решения, принятые дисциплинарной комиссией